Глава 26. Заклятые друзья. Стахов входил в здание компании, а Рубен наблюдал за ним, сидя за монитором компьютера в кабинете службы безопасности. «Бесстрашный», — проворчал себе под нос. «Неужели пришел в офис работать после всего, что было? В пиджаке, при галстуке. Как ни в чем не бывало. Разве так можно?» Этими вопросами Булатов задался уже про себя. Наступило утро следующего дня, и вот, пожалуйста. Стахов явился, не запылился. И это после всего, что на него удалось нарыть за вчерашний день. Вместе с начальником охраны Булатов следил за тем, как Влад поднимался на лифте и проходил в свой кабинет. «Пошли», — скомандовал и подскочил со стула. за ним без слов проследовали двое крепких ребят из сефти контроль, а по пути присоединился начальник юридического отдела вместе с замом Батова л не терпелось взглянуть в глаза стахова понять как так вышло что он не разглядел в человеке полное отсутствие совести привет рубен влад аж подпрыгнул на месте и тут же подскочил с кресла, когда в его кабинет ввалился начальник с охранниками и юристами. Булатов на приветствие не ответил, лишь сглотнул, сдерживая желание сплюнуть. с т а л вместе с сопровождающими посредине кабинета, напротив встал Астахова. Тот тут же подскочил к начальнику. «Где Стася? Ее почему-то нет на рабочем месте», начал б ы л о в л а д Рубен перебил его дело на равнодушным тоном. «Твой секретарь была вчера уволена, как и еще несколько сотрудников, которые помогали тебе торговать данными о моей компании». «Э, «Что? э Это очень серьезное обвинение, Рубен. С чего ты взял это?» «Секретарь у тебя довольно болтлива, если ей напомнить, что ее ребенок лечится в Израиле за счет фирмы. Кстати, тебе неплохо бы ставить начальство в известность, при изъятии такого количества средств на неуставные расходы. Да, Влад? Нет, я не против благотворительности, просто предпочитаю об этом знать. Вот вчера узнал, предложил девушке помощь, как ныне безработной, рассыпалась в благодарностях, пела соловьем все про твою схему передачи данных, мне рассказала, даже выходное пособие за сговорчивость получила, чтобы к ребенку было на что полететь. Лицо Влада тут же пошло красными пятнами. «Что за бред? Она подставила меня и сбежала!» р а з м у т и л с я он с чувством. «Ага, ага, я так и подумал. И переписку с Энчансинг с твоего компьютера тоже она вела? Или ты думал, что наш спец не взломает твою систему паролей?» «Какую такую переписку? Я ничего не знаю». «Вы подписывали договор о неразглашении», — вступил в разговор юрист. нервным движением поправляя галстук. И тем не менее подробно описывали новый продукт в беседе с лицом, работающим у конкурентов. «Ты-то что вякаешь? Тебя спрашивали вообще?» Влад бросил на юриста презрительный взгляд. «Не сметь повышать голос на моих сотрудников», обманчивый тихим голосом процедил Булатов. «Тебе чего не хватало, Стахов? Зарплата маленькой к а з а л о с ь Или всему виной...» карточные долги. «Кстати, когда ты успел так задолжать?» «Я ничего никому не должен!» Продолжил возмущаться Влад. «Признай, ты все это на меня навесил из-за этой суки, да? Мы же с тобой эту фирму вместе подымали!» «Всем выйти!» Рубен поднял правую руку. Охранники с юристами поспешили исчезнуть из кабинета, а Булатов прошипел. Я благодарен судьбе за то, что начал эту проверку. Ты балласт, который только вредит делу. И я с превеликим удовольствием вышвырну тебя вон. Жасмин тут вообще ни при чем. Рубен, я не торговал по-настоящему ценными данными. Только тем, что отработанное и точно сверхприбыли не принесло бы. Это скорее диверсии были, а не слив полезной информации. Ты проверь. Это не вредило компании? Я же имею понятие о том, кто друг, а кто враг. Что можно делать, а что нельзя. Ты не можешь вот так просто списать меня со счетов. Чем больше Стахов говорил, тем сильнее Булатову хотелось спустить его с лестницы. И если крадешь не слишком ценное, это делает тебя не таким уж и вором? Железная логика. Ты не можешь вот так просто меня уволить? Замахал руками Влад. «Я уже это сделал», — процедил Рубен. Стахов оцепенел, а лицо его сплошь покрылось красным цветом, словно он оказался близок к тому, чтобы схлопотать сердечный приступ. «Ты забываешь, кто мои родственники, Рубен. Только благодаря им ты покинешь этот офис с целыми костями. Ну, точнее, целыми останутся почти все». Булатов резко дернулся в п е р ё д и, что есть силы, двинул Стахову по ребрам. И силы в его кулаке было достаточно.